78. -ое. Матерь Агни-йоги Не пытайтесь низвести до себя целительную силу иерархии света, но сами стремитесь подняться до нее, чтобы войти в орбиту ее жизни дательных лучей. Внизу не на что опереться. Только, прочно утвердившись на лестнице иерархии, можно удержаться под натиском тьмы.